Третье. Лодка так же легко, как по реке, заскользила и по протоку. Плыли будто по ущелью, только по сторонам не скалы, а высокая кедровая тайга. Но с каждым поворотом кедрач становился все ниже, и вскоре лодка выплыла на открытую равнину. Впереди простиралось в туманной сини обширное болото поросшие молодым, только поднявшимся хвощом. Местами торчали редкие чахлые сосенки, То здесь, то там. Вытянув длинные шеи, перелетали утки. Сколько росин не грёб, Все те же берега, все тот же хвощ, Все те же, казалось, сосенки. Но как невелико болото, Есть край и у него, Опять по сторонам встали деревья Тут прямо не пробьешься Запетлял проток Накренились над ним Подмытые водой ели Все уже полоса чистой воды Ее сжимали заросли кубышек Ик желтые цветы И круглые ременчатые листья Стояли неподвижно Торчали покрытые зеленой слизью топляки Густые ветви скупо пропускали солнце на кусты вника спрахнул репчик чуть пригнув хохлатую головку посвистел соседу на той стороне речки началось федор кивком головы указал вперед поперек протока высилась целая баррикада из старых сопавший корой деревьев Старчащих, как рога сучьев, свисали космы выцветших водорослей. На берег выбираться надо. Смотри, как накрестило. Да и там не лучше, отозвался Росин. Там хоть под ногами твердо. Выгружай, на руках лодку перетаскивать будем. Смотри-ка, дальше еще завал. Угу. теперь всю дорогу так будет. Недели полторы и еще, однако, хуже. Не забоишься? «Ну что ты?» «Как знаешь. Погоди уж, не опускай лодку. Потащим сразу за другой завал. Остерегайся. На сучья не напарись». Что-то мелькнуло сбоку. На коревой внизу ствол березы прыгнул горностай. По шероховатой коре он легко взобрался метра на два и теперь из-за ствола выглядывала любопытная мордочка. Аросин опустил лодку и побежал к березке. Горностай с проворством белки взобрался вверх и был уже в кроне дерева. Росин поправил ремешок фотоаппарата и полез на березу. Подобрался к горностаю почти вплотную. Протяни руку и достанешь. Обхватив ногами ствол, Росин освободил руки и навел фотоаппарат на зверька. Горностай настороженно смотрел в объектив и вдруг бросился в лицо. Росин чуть не свалился с дерева, а горностай, проскочив возле уха, уже сидел на конце дальней ветки. Росин опять навел фотоаппарат и сделал несколько снимков. Около березы под старым гнилым пнем была нора. Где-то там, в глубине под корнями, гнездо, высланное перьями птиц, шкурками и шерстью съеденных горностаем мышей и полевок. Может быть, там уже были маленькие горностайчики? Чтобы не тревожить больше зверька, Росин поспешил уйти. Лодку спустили на воду. Несколько грибков веслом И за поворотом еще завал А уж за ним проток, казалось, сплошь завален деревьями Так только кажется Кое-где и там понемногу плыть можно Подбадривал Федор Проталкиваясь между стволами Медленно двигалась лодка Вот оба вылезли на дерево, лежавшее поперёк протока, и под ним протолкнули лодку. Но дальше завал не протолкнёшь, и берега крутые. Придётся парь за топоры. Вместе со щепками летели брызги. Ухоло в воду одно бревно, вздрагивало под ударами топоров другое. Лодка постепенно уходила в прорубленное окно, как под мостом. Теперь уже рубил только стоящий на носу Росин. Фёдор сидел на корме и, ухватившись за бревно, держал лодку. Ухнуло в воду очередное бревно, и весь завал над головой неожиданно шевельнулся, осел. Оба инстинктивно сжались, но завал не обрушился. С опаской посматривая вверх на толстенные валежины, Фёдор вытолкнул лодку назад. Не спеша закурил, внимательно осматривая завал. Росин положил топор и, растерянно улыбаясь, смотрел то на Федора, то на завал. «Дай-ка топор», — попросил Федор. «У меня, поди, навык-то по боли». Прежде чем рубить, Федор долго осматривал, даже ощупывал каждое дерево. И все кончилось хорошо. Долбленка выплыла из-под завала с другой стороны Так, парень, прорубились Теперь маленько поплывем Проток превратился в кладбище лесных великанов Вековой кедр, поваленный ветром и временем Перегородил с собой речку Падавшие деревья сносило течением И прижимало к его корявому стволу Весеннее половодье приносило бурелом И так из года в год Рос огромный завал В иных завалах деревья лежали так плотно Что даже солнце не могло пробиться к воде Вода под ними казалась черной И из темной глубины изредка показывались громадные полосатые окуни Караулившие добычу среди обглоданных сучьев Опять прорубаться будем? Не, что это прорубишь Берегом тащить придется Давай как-нибудь, вылезай Росин по завалу выбрался на берег Придерживаясь одной рукой за ветку явника Другой брал у Федора вещи и складывал на землю Синица гаечка прыгала по веткам березки Осматривала наросты лишайника Заглядывала в торцы сломанных сучков В развилке веток Слышишь, брундуки заговорили «По всей тайге! К дождю!» — сказал Фёдор, подавая рюкзак. На берегу, на поваленном дереве, сидел на задних лапках нахохлившийся полосатый бурундучок и время от времени трункал, не обращая внимания на людей. Росин давно уже, к неудовольствию Фёдора, навозил на бурундука фотоаппарат то с одной, то с другой стороны. Лодку приходилось то поднимать над головой и протаскивать поверх сучьев, То проталкивать по земле в просвет под завалом, а то просто тащить на спине, обдирая сучье лицо и руки. Росину, к тому же, надо было стараться не задевать за сучье фотоаппаратом. Все на Федоре было уже не один сезон ношена. И эти посеревшие от дождей брюки, и эта ленялая примявшаяся по костям рубаха, только бродни совсем новые. И он вроде жалел их, старался получше выбирать дорогу. За тучами не видно, село ли солнце, но по сгустившемуся в тайге сумраку чувствовалось, пора готовиться к ночлегу. Небо изредка освещали молнии. Погрому ехидного На нас туча накатывается. Федор покосился на небо и тут же натянул брезент на остов шалаша. Русин сел на Валежину. Как обычно, в последнее время по вечерам было немножко грустно. Вернусь из тайги, напишу отчет. И обязательно хотя бы день на два в Москву к Оле. А потом снова в Урманы можно. Молнии сверкали все чаще, ярче и ближе, то трещиной, то разветвленным корнем, то сплошной вспышкой. Грохот даже в ушах звенело. Вдруг в самой толще тучи вспыхнул слепящий зелено-белый огонь. Через мгновение погас, но туча еще горела каким-то жутким фосфорическим зеленым светом. Ударили по брезенту упругие струи дождя. С новой силой рвали ночь синеватой вспышки. Деревья, проток, трава высвечивались из кромешной тьмы видениями незнакомого мира. Ветер металл в вершинах, то тут, то там раздавался треск ломающихся стволов, шум падающих деревьев. «С таким ветром дождь недолго будет», проговорил Федор. Удобнее укладываясь в шалаше Росин лежал на ворохе травы И слушал, как гибли деревья Но усталость взяла свое И вскоре он уже не слышал ни шума ветра Ни треска ломающихся стволов Ни громовых раскатов Среди ночи разбудил Фёдор. Горю, что-то пахнет. Путаясь в брезенте, вслед за Фёдором Росин выбрался из шалаша. Одна сторона неба была озарена густо красным заревом. Ну и полыхает. И тайга горит на нашей речке. Однако откуда вчера свернули? Вечер там пуще, чем тут сверкало. Ой, насверкало. Ох, сюда бы огонь не повернул. Мы же на реке. Чего бояться-то? Ишь ты, река. Тут на обоих берегах хватит лиха. Да от нас до пожара километров тридцать. Меньше, однако. Да хоть бы и так. А верховой пожар в ночь до двухсот верст проходит. От него и звери уйти не могут. Хоть загадят чуют. Белки на лету горят. Однако, однако ветер от нас заворачивает. Ну иди досыпать. Фёдор угрюмо смотрел на колышущуюся зарево. Гибла тайга, и он бессилен был помочь ей. Он хорошо знал те места, и для него пожар был личным горем. Росину, казалось, только положил голову на хабку травы, а Фёдор уже тормошил. «Вставай, вставай! Вставай!» «Светло!» Под мокрым брезентом не хотелось даже шевелиться, но надо вставать. Утренний туман курился над речкой. Росин укладывал в лодку, снятый с остого брезент, Фёдор нёс к ней мешок и ружья. «Смотри-ка!» — прошептал Фёдор, глазами показывая на ту сторону протока. «Там...» Среди поднявшейся травы лосиха лизала большеухого рыжего лосенка. Он неуклюже расставил длинные, еще непослушные ноги. Увидев людей, лосиха подтолкнула его мордой и потихоньку, чтобы не отстал, побежала в заросль ливника. Росин пожалел, что еще мало света и нельзя фотографировать. Над сонной водой застучали топоры. Прибавила паре гроза работы. Гляди по реке, сколько свежих деревьев за ночь подвалило. Ничего, пробьемся. Над головой прошумели мощные крылья. Неподалеку на вершину кедра сел глухарь. Росин протянулся за ружьем. Обожди, рано. Остановил Федор, хотя до кедра было не больше сорока шагов. Неторопливо протолкал лодку к самому кедру. Глухарь вытягивал шею, ворочал головой и смотрел вниз. Ни тени страха, только любопытство. «По что не стреляешь?» — удивился Федор, глядя, как Росин, поцелившись, опустил ружье. «Это не охота. Все равно, что домашнего петуха пристрелить. Никакого интереса. Ведь мясо есть пока». Душ да можно и подзапастись». «Такого через завалы таскать не согласишься». Росин замахнулся на глухаря и свистнул. Тревожно заклокотал глухарь и переступил на ветки. Ветка закачалась. Глухарь потерял равновесие, замахал крыльями, но не удержался и полетел. «Ну и в дебри ты меня завел!» «Глухаря не прогонишь, пока сам не свалится!» Вдруг Росин махнул ружьем и, кажется, не успел даже приложить к плечу, а раздались два быстрых выстрела. Федор краем глаза видел, что-то мелькнуло над головой. «Давай к берегу!» — сказал Росин. Быстро выскочил и вскоре принес из явника пару маленьких черков-свистунков. «Ловко, паря! Мастер стрелять! Я в тумане ее усмотреть не успел!» «А вот этих легче таскать, да они и вкуснее!» Кедрач отступил, и в низине, как засыпанные снегом, показались царосли черемухи. Не сломлена ни одна ветка, только для себя цветет тут черемуха. Все заливал пьянящий запах, особенный, смешанный запахом кедров. Но дальше опять сдвинули берега, и опять в протоке хаос мертвых деревьев. Руки уже привычными движениями То вынимали из лодки вещи, то снова укладывали. Только на редких болотах отдых. Уж там не завала. Плыви да плыви. Смотри, как перелетают с места на место утки, как бегают по мелкой воде курички, как солнце дробится в ряби болотных окон. Но не каждый день попадались болота, и потому под вечер обычно уже не держали ноги. Едва только остановились на привал, Фёдор уже собирал хворост, обламывал тонкие веточки засохших еловых лап, клал их под хворост и с первой спички разжигал костёр. Огонь тут же охватывал сухие ветки, и пока Росин развязал мешок с продуктами, Фёдор уже пылал жаркий, почти без дыма костёр. Котелок всегда висел там, где было как раз столько жара, чтобы в нём хорошо кипело, но не переливалось через край. Готовил Фёдор мастерски, и быстро, и, главное, уж очень вкусно. Дымилась уха из-за куньков, которых Фёдор натаскал прямо из-под берега, шумел чай, заваренный погуще, чтобы не пах древесной прелью. Потом упругая постель из веток, и ночью приятный сюрприз. Увидели, как напротив, в речке, купались выдрята. Они ныряли, кувыркались в воде, ловили один другого за хвост, ловили свои хвосты, наигравшись, начинали свистеть, призывая мать. Выдра накормила их рыбой, и выдрята пропали под берегом, ушли спать. А выдра бесшумно вылезла из воды и принялась кататься в траве. Каталась она довольно долго а потом старательно вылизывала шерсть. Теперь проток с каждым днём становился уже. Над головой сцепились ветки ивняка, растущего на обоих берегах. Лодка плыла, как в зелёном тоннеле. Поперёк протока, почти касаясь воды, Лежало толстое бревно. Фёдор направил лодку к берегу и вылез. Вылез и Росин, собираясь разгружать лодку. «Подожди!» – остановил его Фёдор. «Сейчас подниму, а ты протолкни долблёнку!» «Это бревно поднимешь?» – удивился Росин. Не отвечая, Фёдор взялся за комель и медленно выпрямился, приподняв бревно. <клёх> Росин торопливо протолкнул лодку, Фёдор там же медленно опустил бревно. «На место!» Росин подошел к бревну и тоже попробовал поднять. «Куда там?» Даже не шелохнулось. А ведь в институте с нормой третьего разряда по штанге справлялся без всяких тренировок. Вскоре не стало и тоннеля. Проток обмелел, и посреди него кустарник рос так же буйно, как по берегам. Лодку тянули бечевой. Росин грудью напирал на веревочную лямку, а Федор лез впереди, прорубая узкий проход в ивнике. Поперек протянулся довольно толстый сук. Федор поднял руку, без всякого усилия повернул его. Крепкий сук хрустнул, как будто тонкая хворостинка. Под водой и то и дело попадались трещины и ямы. Провалившись в одну, Федор чуть не утопил топор. — Давай лучше стороной! По суху потянем. Но и тут не легче. Заросли старого тростника, Малинника, молодой крапивы, Заросшие мхом, Перепутанные поседевшими травами Буреломы, И здесь вставали поперек пути. От пота ссоднило глаза, Горели натертые грудь и плечи. Федор предложил. «Отдохнем малость». Росин сел на нас лодки, и, как всегда, в свободные минуты достал блокнот. Фёдор сидел, привалившись спиной к валежине, и смотрел на заросшего щетиной росина. «А что ты всё пишешь?» «Места здесь хорошие. Записываю, что бобров на вашей речке поселить можно. Ивняка по берегам много, осинника. Берега в большинстве случаев для нор пригодны. И андатра тут приживается». Заросших старец, озер много В общем, пока до Дикого Урмана доберемся Два попутных обследования сделаю Под выпуск Бобров и андаатри. Атри Солба на блокнот упали капельки пота Да, подумал Федор Эту работу только за деньги не сделаешь Еще шибко тайгу уважать надо Вставай, однако Нужно по большой воде обернуться А то ведь не проплыть не пройти будет.